«Рози настоящая». Один. Билла и темнокожие женщины, Уэнди Ярул, больше не было на узкой тропинке за храмом. Не было там и одежды Рози. Это не вызвало у нее тревоги. Она просто побрела вокруг здания, взглянула на холм, увидела, что они стоят возле повозки и пошла к ним. измученной тревогой, Билл встретил ее. «Рози, как ты?» «Все нормально», — сказала она и прижалась лицом к его груди. Когда его руки обняли ее, она подумала о том, много ли представителей рода человеческого понимают смысл объятий. Как это приятно и как может возникать желание оставаться в них вечно. Она полагала, что некоторые это понимают, но немногие. Может быть, чтобы понять как следует, надо провести долгие годы без объятий. Они подошли к Уэнди Яроу, поглаживающей у пони белую полоску на морде. Пони поднял голову и поглядел на Рози. «А где?» Начала было Рози, но запнулась. Она чуть не сказала «Кэролайн». «Где Кэролайн?» «Где ребенок?» А потом добавила. «Наш ребенок». Темнокожая женщина улыбнулась. «Безопасности». «В безопасном месте не беспокойтесь, миссис Рози. Ваша одежда в повозке. Ступайте и переоденьтесь, если хотите. Держу пари, вы испытаете облегчение, когда сможете снять то, что на вас надето. Я не хочу носить этот балахон», сказала Рози и зашла за повозку. Ей действительно стало намного легче, когда зад перестал касаться ее кожи. Натягивая джинсы, она вспомнила о том, что говорила ей Роза Марена. «Твоя хозяйка сказала, что у тебя есть что-то для меня». о Изумленно воскликнула Уэнди Ярул. «О, Господи, если бы я позабыла про это, она бы с меня шкуру спустила!» Роза взяла свою блузку и, надев ее через голову, увидела, что темнокожая протягивает ей какую-то вещицу. Рози взяла ее и с любопытством поднесла к глазам, поворачивая то в одну сторону, то в другую. Это был маленький, искусно сделанный керамический пузырек, ненамного больше пипетки. Горлышко его было закупорено крошечной серебряной пробкой. Уэнди Яроу оглянулась, увидела, что Билл стоит чуть поодаль, отстраненно глядя вниз с холма на развалины храма, и, казалось, это ее удовлетворило. Повернувшись снова к рози она сказала тихо и одновременно выразительно. «Одну каплю ему после». Рози кивнула, будто прекрасно понимала, о чем говорит темнокожая женщина. Так проще. У нее были вопросы, которые она хотела и, по-видимому, должна была задать, но теперь ее рассудок был слишком утомлен, чтобы сформулировать их. «Следовало бы дать тебе поменьше, но ему может понадобиться еще одна капля, позже. Однако будь осторожнее, девочка. Это опасное средство. Едва ли может быть что-то опаснее того, что я пережила», — подумала Рози. «А сейчас спрячь это», — сказала Уэнди Яру и проследила, как Рози засовывает пузырек в карман джинсов. «И смотри, не проболтайся об этом ему!» Она кивнула в сторону Билла, а потом опять повернула к Розе свое темное и мрачное лицо. Ее глаза на мгновение словно лишились зрачков и ресниц, как глаза греческой статуй. «Ты ведь знаешь почему, верно?» «Да», — сказала Рози «Это женское дело». «Правильно», — кивнула темнокожая. «Именно так оно и есть. Женское дело», — повторила Рози и мысленно повторила слова Розы Марены. «Помни о дереве», — она закрыла глаза.